Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют Владимир Василенко, статус D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 Красивая, гибкая ящерка, изогнувшаяся буквой С. Я хватаюсь за этот образ как за спасательный круг. Вижу собственные руки, крошечные, неловкие. Мне годика три. Я неумело держу пальцами цветной мелок, рисуя эту ящерку снова и снова. Этот символ я вижу часто, и он мне так нравится, что я зациклился на нем. У маленьких детей так бывает. Вот и сейчас отец за рабочим столом развернул огромный голографический экран, и в углу его горит все тот же символ. Но на его рабочих документах ящерка блестящая, металлическая, лаконичная, а на кипе листков, изрисованных моей рукой, она каждый раз разная. Я раскрашиваю ее всеми цветами, которые только есть у меня в палитре. Неизменным остается одно — сама ее форма, которую я пытаюсь повторить. С каждым разом получается чуть лучше. Огромная мягкая рука опускается на меня, ласково взъерошив волосы. Отец что-то говорит, но я не могу разобрать слов. Я слышу лишь сам голос, жадно ловлю его звуки. Оборачиваюсь, гляжу вверх, в надежде увидеть его лицо. Это ошибка. Волна жара и боли обрушивается на меня, увлекая в грохочущую, взрывающуюся алыми сполохами тьму. Эта тьма будто рвет меня на куски острыми когтями, но при этом я остаюсь живым и продолжаю все чувствовать. И это тянется, кажется, целую вечность. Успокойся, успокойся, Дэрол. Возникает из небытия прежний голос, и на этот раз он даже приносит облегчение. Ты должен забыть. Забвение — это покой. Забвение — это избавление от боли. Оставь все в прошлом. Забвение — это спасение. Это звучит убедительно, и я даже соглашаюсь с ним. Успокаиваюсь, и боль понемногу уходит. Треск пламени и крики утихают. Я почти засыпаю, но в последний момент изнутри поднимается волна протеста. «Забыть? Я не могу все забыть!» Я снова возвращаюсь к наполовину стертым, разодранным на клочки воспоминаниям, стараясь ухватить, сохранить ускользающие от меня образы. «Я не хочу забывать!» Я почему-то знаю, что это важно. Я, наоборот, должен вспомнить больше. Нет никакого спасения в забвении. Забвение — это смерть.